Глава вторая. Отец и дочь. В комнате пахло лечебными снадобьями. Тяжелые занавеси на окнах были опущены, и мрачные старинные стены освещались лишь пламенем камина. На постели лежал граф Орвик. Его рука бессильно свешивалась, и из надреза на вене в посеребренный таз, который держал на весу молоденький бородобрей, стекала вязкая струйка крови. Отворение крови, согласно медицинским представлениям того времени, производилось лишь при искусственном освещении. Из глубины огромного покоя, погруженного в полумрак, появилась невысокая фигура коренастого человека. Из-под его плоского берета с наушниками на лоб падали глинцевито-черные прямые волосы, а широкое темно-синее одеяние указывало, что его обладатель – лекарь. «Вы по-прежнему чувствуете тупую боль в правом подреберье», — осведомился врач с сильным итальянским акцентом. Лицо орвика осталось непроницаемым. На лекаря он не глядел. Итальянец, сцепив пальцы, хрустнул ими заговорил торопливо, коверкая слова, однако довольно складно. «Санто Дио! Синьор Ричардо, вы требуете невозможного? Я должен лечить вас да еще инпетто!» но я вижу, что вы сами беспрестанно воюете с собой. Вы не выполнили ни одного из моих указаний. Поистине вы губите себя. Я не зря провел восемь лет в медицинской школе в Солерно. Если вы прибегли к моей помощи, то для меня, пантыглю, оправдать оказанное доверие. Пекато, но...» Уорвик звучно прищелкнул пальцами, вынуждая лекаря умолкнуть, и жестом отослал в Родобрие. Когда тот вышел, граф откинул одеяло, встал и запахнул халат, перетянув его серебристым шнуром. — Клянусь гербом предков, сеньор Матео, что вы за излишнюю болтливость когда-нибудь лишитесь языка. И я не хотел бы, чтобы именно меня вы принудили это сделать. Вот теперь заметьте, только теперь, когда мы остались наедине, я спрашиваю вас, каково мое положение. Маленький итальянец выпрямился. плохо И вы сами, сеньор, тому виной. Что же со мной? Хейпа. Она непомерно увеличена, поскольку вы уж слишком большую дань отдаете вину. Ваша милость, ваш организм в глубоком расстройстве и уже не справляется с нагрузками. Да как вы могли, сеньор, про где-то всю ночь сразу отправляться на совет? Неудивительно, что с вами случился после него обморок. Орви криво усмехнулся И счастье еще, что я потерял чувство после совета, иначе никто не должен знать о моей слабости. Слышите, сеньор итальянец, даже при всей вашей болтливости вы должны молчать о мое недомогание. Ах, сеньор! Оставим это эпарте Будем говорить лишь о том, что non es sensus super sensum salites corporis. Поэтому я настоятельно рекомендую вам полностью отказаться от переутомления, а также от излишнего употребления неразбавленного вина и от этой вашей мерзительной Он запнулся, подбирая слово, и Орвик подсказал. Осквибо. Сеи, Осквибо, вы больны, сеньор Ричардо, и во имя всего святого я умоляю вас выполнять мои предписания. «Каро Карино, неужели вы думаете, что я не понимаю всего этого? Однако я уже положил руку на плуг и не сойду с этой борозды. Так что, сеньор Матео Клеричи, делайте свое дело, лечите меня, отворяйте мне дурную кровь и не лезьте советами. И учтите, не тот я человек, чтобы так скоро сдаться. А теперь можете идти». Матео Клеричи только вздохнул и понуро поплелся к двери орвик посмотрел ему вслед и глаза его потеплели он умел ценить преданность другое дело что ныне он разучился доверять вернейшим из верных и поэтому даже сознавая что мотео клериче прав он почти машинально пренебрегал его предписаниями впрочем было здесь и другое граф уже не доставало сил бороться с собственными пороками такие минуты ему становилось жутко ибо он воочию убеждался, насколько слаб он сам, великий Орвик, человек, возводивший на трон и свергавший королей. Это были черные мысли, и от них он спешил укрыться в общении с Богом, единственным, кого он считал сильнее себя. Вот и теперь, едва за врачом затворилась дверь, Орвик опустился на колени перед резным аналоем и устремил взгляд на большое позолоченное распятие. Отливающее лимонной желтизной лицо Христа на стене было столь же изможденным, как и лицо самого графа. Однако никогда ни одно из изображений спасителя не носило выражение такого твердокаменного упрямства, какое было сейчас на лице делателя королей. Орвик молитвенно сложил руки и медленно прочитал конфитчер. Молился он долго, не сводя глаз с распятия, словно ожидая одному ему понятного знамения. Господи, оставь мне лишь немного времени и сил, чтобы довести до конца начатое, ибо слишком много чад твоих доверились мне, слишком много от меня зависят Я знаю, Господи, что сам избрал свою участь и недостойно мужа роптать на судьбу, но, милосердный, дай мне еще толику сил, дабы ноша моя не раздавила меня. Не помощи прошу, но лишь частицу силы, и тогда я смогу. В камине с треском обрушилось полено взметнув вихрь искр. Орвик вздрогнул очнувшись. Резко встав с колен, он шагнул к большому в человеческий рост зеркала, привезенному из Венеции и отражавшему человека таким, как он есть. Из глубины ясного стекла на Орвика смотрел вельможа в тяжелом домашнем одеянии из темного вельвета и мехов. Приблизившись к самой поверхности зеркала, он внимательно вглядывался в свое отражение. Нет, не нравился ему этот латунный оттенок кожи, ржавый отлив белков, эти запавшие от постоянного недосыпания глаза. «Дьявол и преисподняя! Разве это делатель королей? Жалкий старик, возомнивший себя вершителем судеб целого королевства!» И тотчас он вспомнил прошлую ночь, когда они зятем метали кости решая, кому тешиться с блондинкой, а кому с брюнеткой. Вспомнил, как в одной из таверин вспыхнула драка, и он принял участие в ней, успев до крови разбить костяшки пальцев от чьи-то зубы, пока в толпе не узнали его, и все гуляки не бросились в рассыпное. Орвик улыбнулся. «Что бы там ни было, а этот итальяшка просто запугивает меня. Видит Бог, мы еще повоюем». Он глубоко вздохнул и покосился на резной буфет в глубине покоя. Колебался он недолго. Потом подошел и достал длинную бутыль цвета венецианского стекла. В ней была асквебо, шотландская водка, которую он пристрастился еще во время войн в Нортурберлинде. Граф хлебнул глоток, поморщился и заел питье с сушеными финиками. На лице его появилась улыбка. Он чувствовал, как блаженное тепло разливается по жилам, как поднимается в нем волна силы. Щеки его окрасил легкий румянец, глаза заблестели. «Чудак этот лекарь, Матео! Неужели он не понимает, что без выпивки мне не продержаться так долго?» Но теперь к делам. Граф развернул на большом столе карту Англии и долго изучал ее. На сегодняшнем совете от Экзетера стало известно, что хотя Карлон смелый и дал согласие отказать Йоркам в помощи, но на деле просто услал их, дабы тайны все же поддерживать. Так стало известно, что пока Эдуард гостит у своей сестры Маргариты в Брюге и даже заводит романы с тамошними красавицами, привлекая к себе всеобщее внимание, его брат, хромой Ричард Глостер, отбыл в нейтральный порт Вэр, где готовят корабли для высадки в Англии. А что может противопоставить Йоркам он, орвик «Конечно, он протектор королевства. Генрих Ланкастер наделил его неограниченными полномочиями. Но на кого он может опереться?» Граф подумал о своих сторонниках. «Саммерсет, Оксфорд и Экзетер. Преданные ланкастерцы, против которых он некогда воевал. Сейчас они его союзники. Но у Орвика не было уверенности ни в одном из них. Экзетер тупо и откровенно враждебен, хотя и вынужден смиряться». Оксфорд – рыцарственный граф, который, однако, до сих пор не может сжиться с мысли, что они с Уорвиком в одном стане. А Саммерсет. Этот вельможа происходит из рода бафортов, с которыми Невели всегда враждовали. Достаточно вспомнить, что Уорвик убил его отца, а брата казнил Монтегю. Был еще ярый сторонник Ланкастеров – Джаспер Тюдор но он был настолько ярым, что Орвик, который ранее воевал за Йорков, и поныне чувствовал недоверие к Тюдору. Они сейчас союзники, но от сэра Джаспера веяло такой неприязнью, почти злостью, что... Но кто он для Делателя Королей, этот джентльмен из Уэльса? Поэтому Орвик и поспешил устать непримиримого Тюдора Уэльс, чтобы не строил козни при дворе. А что же собственные братья Коронатора? Джон, маркис монтегю неплохой полководец, но он всегда завидовал славе Орвика. Да и сам Орвик не раз говорил, что Монтюгю – редкий предатель в роду благородных Невелей. Достаточно вспомнить рассказ Анны, как вел себя Джон Невель, когда она бежала от Йорков, чтобы усомниться. Может ли он полагаться на монтегю Не так давно Эдуард Йорк обещал обручить сына монтегю с маленькой принцессой Элизабет. Однако после того, как королева в убежище Винсминстера родила сына, этот союз не так и прельщает Джона. Не поэтому ли он недавно обручил своего сына с наследницей лорда Экзетера? Он вообще все делает легко. Легко оставил старшего брата ради службы Эдуарду. Также легко отказался от короля Белой Розы. Как в Англию вернулся Ворвик. Нет, делатель королей не мог доверять младшему брату. А средний Невиль, епископ Джордж, Орвик знал, что из троих братьев Невиль Джордж наиболее податлив и слаб. Слаб ли? Можно ли назвать слабостью осторожность и даже трусость? И все же год назад он помог сбежать из-под опеки Йорка в дочери Орвика. Он вообще помогает всем скрыться. Помог Анне, потом помог бежать Эдуарду. Ведя расследование по этому делу, Орвик выяснил, что епископ предоставил Эдуарду полную свободу, взяв с того только слово чести. Делатель королей был поражен. Прилат Англии – не глупый и здравомыслящий человек, не новичок в политике, и вдруг такая доверчивость. Оставалось надеяться, что это все же была доверчивость, а не расчет. Среди сторонников Орвика, однако, был человек, которому он готов был симпатизировать. Этим человеком был галантный и легкомысленный лорд Томас Стэнли. Весельчак и балагур, еще не старый, однако рано поседевший кавалер и рыцарь, он всегда держал сторону Белой Розы и перешел к Ланкастерам исключительно из расположения к самому Орвику. К тому же Стэнли был женат на его родной сестре Элеоноре Невиль. Правда, в последнее время отношения между Коронатором и Стэнли стали прохладнее так как Стэнли не скрывал своего увлечения молодой вдовой графа Ричмонда Маргариты Баффорд, в то время как его болезненная супруга чахла от болезни в отдаленном имении. По сути, сейчас Орвик был уверен только в одном человеке – в своем зяте Джорджи Кларенса. Родной брат изгнанного Эдуарда, он давно отошел от Йорков и веры и правды служил Орвику. Недаром Делатель Королей сделал его вторым протектором Англии, наделил всяческими привилегиями, а главное, добился пункта в договоре с Ланкастерами, по которому дети Джорджа имели права на трон, если у Эдуарда Уэльского и Анны Невиль не будет потомства. По сути, орвик сделал все, чтобы Джордж был ему предан, и он любил этого парня и доверял. Что ж значит, орвик все же не одинок среди своих союзников-врагов? Эта мысль привела графа в хорошее расположение духа. Он улыбнулся и, плеснув себе еще о сквебо, прошел свой кабинет. Его ноги по щиколотку утопали в мягком ворсе персидского ковра. Возле массивного камина из черного гранита находился письменный стол, рядом заваленный бумагами секретер, а напротив три пепютра, за которыми с перьями наготове ожидали секретари. Орвик сел и, откинувшись на спинку кресла, принялся диктовать, Ему предстояло отправить письма трем правителям: родственнику Ланкастеров португальскому королю Альфонсо V, герцогу бретонскому Франциску и монарху Дании Кристиану I. По сути, это были вполне официальные любезные ответы на столь же официальные дружественные послания. И чтобы не тратить времени на каждый в отдельности, Орвик диктовал сразу три текста, пользуясь привычными формулами дипломатической вежливости порой делая паузы лишь для того, чтобы подчеркнуть ту или иную особенность в письме к одному из адресатов. Песцы иной раз обменивались быстрыми взглядами, поражаясь ясной трезвости мысли этого утомленного и изрядно выпившего человека. Его хрипловатый, но твердый голос гулко отдавался в огромном покое, пустоту которого не могли заполнить ни мягкие ковры, ни дорогая резная мебель, не стоявшие, словно немые стражи, в простенках между окнами богатые турнирные и графа. Комната все равно казалась необитаемой. Живым здесь был лишь этот зеленоглазый человек с простой чашей в руке, ибо даже торопливо скрипящие перьями секретари в их темных одеждах были неотличимы от деревянных изваяний, поддерживающих буфет за их спинами. Наконец, с письмами было покончено. Орвик просмотрел их, поставил подпись и жестом отослал песцов. Вот теперь, кажется, все. Орвик допил шотландскую водку и откинулся на спинку кресла. Но едва он решил передохнуть, как пламя свечей неожиданно заколебалось. Дверь кабинета приоткрылась, и вошел церемоний мейстер. Стукнув в пол по серебряным жезлам, он возвестил. «Ее высочество принцесса Уэльская!» Орвик не шелохнулся. После ссоры с дочерью в день ее прибытия они почти не встречались, если не считать торжественных приемов и молебнов, на которых им в соответствии с придворным этикетом приходилось присутствовать. Анна держалась высокомерно, и это возмущало Орвика, ибо, несмотря на размолвку, он уже простил дочь и тосковал по ней, особенно сейчас, когда они оказались под одним кровом. Однако Анна, казалось, не стремилась припасть к коленям отца и вымолить прощение за свой дерзкий поступок. Некоторое время она прожила у своей сестры в особняке Совой. Затем совершила поездка в Оксфордшир, несмотря ни на плохую погоду, ни на то, что на дорогах творились бесчинства. На днях она вернулась, но отца по-прежнему избегала. И вот теперь этот поздний визит. Принцесса вошла стремительно, без реверанса, обычного приветствия. В руках ее был накрытый салфеткой под нос. Кивком головы отослав церемонии мистера и сопровождавших ее фрейлин, она приблизилась к отцу. «Ваша светлость! Вы отсутствовали сегодня за вечерней трапезой. И, как я узнала от камергера, вообще сегодня ничего не ели. Не сочтите задерживаясь мое неучтивое вторжение, но я всего лишь хотела оказать вам маленькую услугу. Это легкий ужин!» Анна поставила перед ним поднос «Как она хороша!» – с горькой нежностью подумал делатель королей. «Когда-то ее называли лягушонком, однако теперь даже самые привередливые ценители должны прикусить языки, ибо в моей девочке есть нечто большее, чем обычная женская красота». В самом деле Анна Невель имела своеобразное очарование. Высокая, еще не утратившая подростковой худобы, она была соразмерно сложена, А грация и гибкость юной леди сочетались с порывистостью, выдававшей живой темперамент. Горделивая посадка головы, грациозная, чуть склоненная вперед шея, округлое выразительное лицо, чуть сдернутый легкомысленный нос и великолепные, ярко-зеленые, менделевидные глаза, полные огня и блеска. Все было в ней привлекательно. На такое лицо хотелось смотреть, не отрываясь. Свет и силы исходили от него, словно окружая девушку ореолом. Недаром признанная красавица французского, а теперь и английского двора, испытывали невольное беспокойство, едва рядом оказывалась Анна Невиль. Сейчас она невозмутимо смотрела, как отец, стащив с подноса салфетку, разглядывает его содержимое. Что это за загадость? рыбный бульон овсяная каша свежие лепешки с грибами а в чаше отвар из трав который вам следует выпить перед сном Делатель королей криво усмехнулся крест честной ты обращаешься со мной как сражженей что еще тебе наплел этот итальянский болтун клянусь преисподней я все таки велю завтра же отрезать ему язык по лицу анны скользнула тень Вы и пальцем не тронете лекаря, отец, если еще не разучились ценить преданных людей. Его преданность должна опираться на умение молчать. Он и молчал, но, видимо, слишком долго, если позволил вам довести себя до такого состояния. орвик так сжал подлокотники кресла, что хрустнули суставы. Что ты имеешь в виду? Анна ответила не сразу, но голос ее стал теплее. Отец! Вы самый сильный человек из тех, кого я знаю. Имейте же мужество не лгать самому себе. Вам надо беречь себя. Беречь ради Англии, ради меня, наконец. А этот итальянец? Он любит вас, отец. Он вам многим обязан и не раз все обдумал, прежде чем спросить у меня аудиенции и поведать о вашем теперешнем состоянии. По-видимому, он считает, что только я смогу упросить вас хоть на время оставить вредные привычки. Орвик угрюмо глядел на дочь. «Хорошо, я съем эту бурду, но обещай мне все, чтобы ты не узнала о моей болезни». Он не договорил, Анна улыбнулась ему, и прежде чем Орвик успел сдержать себя, он тоже улыбнулся ей в ответ. И произошло чудо. Эта улыбка вмиг растопила лед отчужденности между ними. Обежав стол, принцесса Уэльская повисла на шее отца. «Люблю тебя!» — со смехом воскликнула она. Ты лучше всех на свете. Ты просишь меня... Я не вчера родилась, отец, и ты даже не подозреваешь, какие тайны умеет хранить твоя дочь». Орвик взял ее лицо в ладони, взгляд его стал глубок и серьезен. «Порой мне кажется, что знаю». Он не отпустил ее, и тогда Анна, перестав смеяться, попыталась вырваться. Но Орвик удержал дочь. «Тебе не кажется, дитя мое, что нам давно следовало бы поговорить об этом?» Она все же выскользнула из его рук. «Что ж, может быть, могу я хотя бы перед тобой похвастать, что мне обязан жизнью сам король Франции?» Орвик поперхнулся бульоном. Анна же, как когда-то в детстве, собралась с ногами в большое кресло у камина и беспечно поведала о том, что произошло однажды во время охоты в Венсенском лесу, когда ей посчастливилось спасти короля Людовика от рогов затравленного оленя. Орвик хохотал. «Ах, чертов лис Луи! А я-то ломал голову, с чего это он так спешно стал выпроваживать нас из Франции?» Бедняга опасался, как бы девчонка не разболтала, что его миропомазанную особу едва не забодал олень. Анна с улыбкой заметила. «Выпроваживал он всех, а уехал ты один, оставив эту самую болтливую девчонку у него под боком». Смех ее стих. «И тогда он сплавил нас в амбуаз. Подали от двора». Похоже, воспоминания о медовом месяце не вызывали у Анны радости. Перестал смеяться и Орвик. Он молча ел, не глядя на дочь. Слышал, как она встала, небрежным жестом перекинула через руку длинный шлейф, прошлась по покою. «Бррр, как у тебя тут мрачно!» Эта башня построена во времена первых плантангенетов. «Но я останавливался здесь, еще когда был жив мой отец. Упокой, Господи, его душу!» А мы, Невили, известны своим постоянством. Мне нравятся эти старые романские своды, эти мощные, не пропускающие звуков стены. Здесь можно спокойно все обдумать». В наступившей после этих слов тишине слышны были только легкие шаги Анны. Взяв свечу, она расхаживала по коврам, разглядывала вышивку на гобеленах, касалась пальцем резных завитков буфета. На ней был модный остроконечный Эннен, Шелковистой вуалью, темно-зеленое бархатное платье без вышивки и единственным украшением на принцессе была богато расшитая ладанка на груди. Орвик задержал на ней взгляд и почему-то нахмурился. Огонь в камине угасал, стало прохладно. Орвик допивал лечебный настой трав. Поверх чаши он смотрел, как Анна брала из большой корзины у камина поленья и, подкинув их на уголье, оживляла пламя маленьким мехом и, подкинув их на уголье, оживляла пламя маленьким мехом. Она делала это так просто и умело, словно не была принцессой Уэльской, а всю жизнь только и хлопотала у очага, занимаясь хозяйством. Когда огонь в камине разгорелся, Анна вновь уютно уселась с ногами в кресло и стала беспечно болтать. Она негромко рассказывала своим, по низким, чуть хрипловатым голосом о том, что делала за день. Ходила смотреть зверей в лондонском тауре, потом присутствовала на представлении, даваемое французскими актерами в Весминстере. Они играли пьесу Плафта. «Милес Клориусус» — латынь была ужасной, но все слушали, поскольку античные авторы стали входить в моду. Благородная Маргарита Баффорд переводила лорду Стэн реплики актеров. «Оказывается, сей веселый лорд — сущий профан в латыни», — Орвик хмыкнул. «Впервые слышу о его невежестве в латыни». И думаю, ему просто хотелось добиться внимания благочестия в Довушке из Уэльса. Анна высказала свое мнение по этому поводу. Шестнадцатилетней принцессе казалось нелепым, чтобы слывшая образцом добродетель Маргарита Бафорт, строившая из себя такую недотрогу, вдруг начинала так кокетничать перед женатым лордом. Леди Маргарет бесспорно привлекательная дама, но, Боже, право, ведь на ней драгоценности больше, чем в алтаре в соборе святого Павла. А ведь до того, как милейший Стэнли уделил ее вниманием, едва не монахиню из себя корчила, Горвик смеялся. «Маленькая брюзга. Посмотрим, как бы ты себя вела, будь ты молодой вдовой, да еще одной из самых богатых дам Англии». «Окажись я вдовой? Гм...» Анна словно не заметила внимательного взгляда отца. «Пожалуй, я бы тоже франтила, особенно будь у меня такой же ухажер, как томас Стэнли. Право же, он очень мил, а глаза у него как у мальчишки, несмотря на то, что сетка как лунь». «Кто бы мог подумать, что он такой волокита?» «Отец, правда ли говорят, что тетя Элеонора очень плоха?» Орвик не ответил, а Анна беспечно продолжала. «Я никогда не жаловала тетушку Элеонору». «Помнишь, как она запирала меня в чулан, когда я сажала ей на шлеф лягушек, и всегда твердила, что я безобразна, как пак Посмотрела бы она на меня сейчас!» «Анна, твоя тетка умирает!» Девушка осеклась, Орвик какое-то время пристально смотрел на дочь. «Скажи-ка мне лучше, каково твое мнение о юном Генри Тудоре, сыне Маргариты бофорт Анна пожала плечами. «Он еще совсем мальчишка, но я как-то наблюдала за ним. Очень уж он важничает и все время твердит, что он Ланкастер», — добавил Орвик. «Каким это образом?» — удивилась Анна. «Через свою мать Маргариту. Она внучка Джона Гонта, герцога Ланкастера. И одно время, пока у Генриха VI и королевы Маргариты не было детей, а Юрки еще не заявили своих прав на трон, Маргарита Баффорд была наследницей престола». Она и поныне очень честолюбива». Анна склонила голову к плечу. «Во всяком случае, сейчас ее интересует только сэр томас Стэнли. Он ее верный рыцарь, и леди Маргарет это очень устраивает. Дай бог, чтобы так дело и обстояло. Но никогда не следует упускать из виду возможного соперника. Даже если это женщина, честолюбивая женщина, к тому же обожающая своего единственного сына, которого не перестает наставлять, что он тоже ланкастер. А тут еще и король Генрих вдруг проявляет такое внимание к юному Тюдору. Твердит, что в юноше чувствует королевская кровь. Орвик нахмурился. Этот блаженный монарх не вещь, что болтает, но люди все едино прислушиваются к его словам. Анна поудобнее устроилась в кресле. Не стоит переживать из-за этого, отец. Что бы ни говорил его величество, но мальчишка Тюдора сейчас больше всего интересует придворная дама его матушки, баронесса Шенли. Орвик с отвращением допил отвар и покосился на буфет, где оставалась заветная бутыль Асквебо. Но при дочери он бы не решился воспользоваться ею. Поэтому с безучастным интересом продолжил разговор. «Я слышала, ты очень сблизилась с этой молоденькой вдовой Шенли?» Анна прикрыла глаза. «Да?» Помнишь, я рассказывала, как во время моего бегства от Йорков я со спутниками останавливалась в замке Фарнем в Нортгемптеншире? В тот день мы спасли леди Шенли от ее мужа, который хотел уморить ее голодом. Она словно избегает произносить вслух имя Мазгрейва, — отметил Орвик. Служа сказал. Надеюсь, ты не стала напоминать ей об этом. Послушай меня, Анна, будет лучше, если все как можно скорее забудут о том, что принцесса Уэльская Словно какой-то бродяга скиталась по дорогам Англии в компании головорезов. Анна взглянула на отца. В глазах не тени прежнего легкомыслия, губы сжаты, подбородок упрямо поднят. «Я полагаю, вы не забыли, отец, что меня сопровождал и рыцарь, слывущим самым доблестным воином Англии, а головорезы, о которых вы столь пренебрежительно отозвались, отдали свою жизнь, оберегая меня? Аминь, дитя мое!» Но не забывай, что сейчас ты слишком высоко поднялась, чтобы позволить толпе судачить о твоих похождениях. И попрошу тебя и впредь не говорить баронессе Шенли, что именно ты, переодетая мальчишкой, спасла ее от мужа. Однако то, что вы напали на владельца замка в то время, как он приютил вас... О, святая дева!» Анна стремительно вскочила, глаза ее сверкали. «Приютил?» онажала кулачки. Он готовил преступление, он хотел убить и нас, и... Но вы вмешались в его семейные дела, а всякий феодал свободен поступать в своих владениях, как ему заблагорассудится. Видит Бог, это так, но ни один христианин не имеет права губить своих близких. Именно потому проклят Каин, поднявший руку на Авеля. И не так уж давно господин Жильдерец был обвинен и казнен по доносу жены, которую намеревался убить. О, не надо приводить в пример французов. Если я не ошибаюсь, маршалу де Рецу вменялась вину не только попытка покончить с супругой, но и множество других, куда более серьезных грехов, таких как колдовство и прочие языческие мерзости. Донос леди де Рец был лишь последней каплей. Однако вспомню, что когда Элеонора Аквитанская восстала против своего супруга, он заточил ее в Сальсберийской башне, где она провела долгие годы хотя и была властительницей Аквитания, и законной королевой Англии. Анна вздохнула. «Мы не о том говорим, отец. Ты ведь хочешь одного, чтобы все скорее забыли, что я была всеми гонимой беглянкой? Пусть так и будет. И леди Дебора Шенли никогда не узнает, что принцесса Уэльская спасла ее от гибели. Мой дядя Монтегю тоже помалкивает о той истории. Зато простой народ уже так расцветил своим воображением мой побег, что он более походит на волшебную сказку, в которую никто не верит. Так оно и лучше, дитя мое. Честь принцессы должна оставаться незапятнанной. И вдвойне, если в жилах леди течет кровь Невилей. Анна хмыкнула. «О, да, я каждый день только об этом и размышляю, когда встречаю в переходах в Эсмистера герцогиню Сесилию Йоркскую. Скажи, отец, приходится ли говорить о чести, когда ты сам превозносишь даму, позор которой подобен чудовищному наваждению? Может ли ниже пасть женщина, открыто кричащая о том, что изменила мужу и родила незаконного отпрыска?» Анна подалась вперед, а Орвик вдруг стал задумчив и спокоен. Гудело пламя в камине, до да временами слышалось завывание ветра. Огненные языки метались, отбрасывая неверные блики на лица отца и дочери. «Ты так и не согласилась принять герцогиню Йоркскую, хотя я и просил тебя об этом? Никогда! Достаточно того, что я отвечаю на ее поклоны в церкви. Этап леди Сесилия или безумно или не знает стыда?» Орвик прикрыл глаза. «Ты еще так молода, Энни!» «Но ты умна. Неужели ты не поняла, что для того, чтобы решиться на подобный шаг, нужно огромное мужество и неистовая любовь к сыну?» Анна растерялась. Орвик встал и прошелся по комнате. Из полумрака донесся его голос. «Ведь не трудно понять, что герцогиня Йоркская этой ложью спасла голову сына, когда он был в моих руках». Анна молчала. Отец подошел ближе и склонился над ней. «Не поспеши тогда, леди Сесилия Невиль, объявить Неда незаконорожденным, не имеющим оснований претендовать на престол плантагенетов, я не стал бы медлить с казнью, как бы ни отговаривала меня от всего шага твой дядюшка-епископ». А так, из-за признания герцогини Йоркской, Эдуард сразу утратил все свои права и стал неопасен. То цена ему пенни. Сесилия приняла позор, но сына-то она спасла. Анна смотрела на отца во все глаза. «Не может быть!» – выдохнула она. хорвик рассмеялся. «Еще как может!» Она лгала, и я это знал. Это Нетто, не Йорк. У него улыбка отца, фигура отца. Даже голос с годами стал, как у отца. И поверь мне, если упаси Господь, он вернется в Англию, уж он докажет, что он чистейший Йорк, а Сесилия поспешит подтвердить это. Но ведь это нелепо! Орвик устало сел за стол. «А что не нелепо в этой неразберихе? Что ты вышла замуж за Ланкастера, мать которого казнила твоего деда? Или что Генрих VI назначил меня лордом-протектором и благословил управлять государством, хотя я же и выдворил его некогда в Тауэр? А перед этим даже позволил своим солдатам потешиться, набив бывшему монарху морду». Анна встала, и в точности, как только что ее отец, прошлась по комнате. Слышно было, как шуршит по ковру шлев ее платье. Орвик опустил отяжелевшую голову на руки и вновь подумал, как он устал. И снова покосился на буфет, но она стояла рядом, и граф был вынужден отказаться от мысли налить себе чарку. Неожиданно он почувствовал, что злится на дочь, мешающему ему выпить. Эта мысль ужаснула его. Его девочка, Анна, любимое дитя, нет-нет, она безусловно права, он должен вернуть свою силу, должен отказаться от пагубного пристрастия, иначе он все погубит. Однако странное напряжение продолжало расти в нем. Узнать бы, когда он сможет скинуть это беспокойство, это напряжение, эта утомительная усталость, когда же? В этот момент Анна подошла к маленькому столику, на котором лежала увесистая книга в переплете из черной кожи. Это была трагедия Эсхила, скованной Прометей. Орвик любил это произведение, но вот уже несколько дней она лежит на столике для чтения, а он все не находит времени раскрыть ее. Анна перевернула страницу и прочла первое, что попалось на глаза. «До той поры не жди конца страданиям» пока другой не примет мук твоих. Орвик резко вскочил, едва не опрокинув кресло. Замолчи! Анна растерянно взглянула на Орвика, а он заметался по комнате. Затем остановился у буфета и, распахнув створки, схватил бутыль. Отец! Ко всем чертям! Он жадно выпил несколько глотков прямо из горлышка. Анна тут же повернулась и пошла к двери. Стой! Она остановилась, не оборачиваясь. — Вернись, Энни. — Уже поздно, и вы не в духе, отец. Я напрасно пришла. Она так и не повернулась к нему. Тогда граф подошел и обнял ее. — Ты решила, что как в детстве прибежишь к отцу, и все разом встанет на свои места, что я сделаю все, что ты хочешь, как бывало раньше. Но у маленькой девочки и желания были маленькие. И великий человек мог их исполнить, — сухо парировала Анна. А когда речь зашла о чем-то серьезном, Орви какое-то время молча смотрел на нее и, наконец, произнес сквозь судорожно сжатые зубы. «Анна, я не могу не пить». Анна съежилась. Если ее отец сказал это... «Тогда ты умрешь», — схлипнула она. Он повернулся, взял бутыль и снова глотнул из нее. Поморщился, прикрыл рот тыльной стороной ладони, а потом сказал... Это неважно, я слишком устал от своей ноши, но сбросить ее меня не заставит никто на свете. Мне нужны силы, а их мне дает лишь это. Пусть я умру, но до этого я сделаю тебя королевой. — Мне не нужна корона ценой вашей жизни. Орвик хватил кулаком по столу. — Молчи, ты не понимаешь, что говоришь, девчонка. Я потратил жизнь на это. Что может быть желание. «Что?» Анна крепко зажмурилась. «Я ездила в Оксфорд, широтец, во владение рыцаря Саймона Селдена». «А, знаю, сельский рыцарь, отменный рубака. Он был в Лондоне, когда я освобождал короля из Тауэра». Анна улыбнулась. «Да, он верный сторонник Алой Розы и счастливый семьянин. У него красавица-жена, семь дочерей, а недавно родился сын, наследник». Наверное, я бы тоже так хотела. Женщина редко хорошеет, народив такую кучу детей, заметил граф. И все же леди Селден просто дива, как хороша. Так ее красит счастье, и я завидую ей. Орвик хмыкнул. Твоя зависть необоснована. Дети? Учти, женщины в нашем роду плодовиты, и ты еще нарожаешь супругу кучу маленьких ланкастеров, или... Он сделал значительную паузу, не сводя пристального взгляда с лица дочери. «Или ты желаешь, чтобы твои дети носили имя Майс Грейв?» Анна повернулась столь стремительно, что длинный шлейф змеей оббился вокруг ее ног. Щеки ее побледнели, но зеленые глаза словно ярче засияли. «Майс Грейв, мой спаситель и друг!» «И только-то» — лицо графа стало жестким. Я еще не забыл, что творилось с тобой, пока он оставался в Париже. А как ты повела себя, едва он отбыл? Ты как безумная поскакала за ним, ничего не соображая, ни о чем не помня. И нынешний твой неожиданный приезд. Не к нему ли ты примчалась, оставив супруга за морем? Но ты прогадала, ибо твой рыцарь, Анна, отбыл в Бургундию вместе с Йорками. Орвик приблизился и коснулся вышитой ладонки на груди дочери. «Ты ведь никогда не расстаёшься с ней, Энни!» Девушка облизала внезапно пересохшие губы. «В ней, как ты знаешь, хранится реликвия, частица креста, на котором был распят спаситель. И её преподнёс тебе этот яркист, сэр Филипп Майсгрейв». Казалось, ещё миг и Анна расплачутся. Она мелко дрожала, кусая губы. И Орвик со вздохом отступил. «Как бишь там писано в директалях «Фационоро остендия думпониентур, флагиция утем абсонди де бент». «Отец, ты не должен!» Он жестом заставил ее умолкнуть. «Ради всего святого! Ты, кажется, готова сунуть руку в огонь в подтверждение очевидной лжи. Но не беспокойся, я больше не стану попрекать тебя Майс Грейвом. Я молчал целый год». «Молчал бы и сейчас, если бы ты не переступила границу, не сбежала бы от супруга, забыв о своих обязанностях. Ты преступно легкомысленно. За эти два месяца, что ты провела в Англии, ты не удосужилась ответить ни на одно из писем Эдуарда». «О, у Орвика везде шпионы?» — иронично заметила Анна. «Даже в окружении его дочери». «Не сомневайся», — подтвердил граф. «Так вот, дитя мое, я рассчитывал на тебя, как на союзницу в этой игре. Мы говорили об этом год назад, и ты должна была оставаться во Франции и любыми средствами заставить Эдуарда поспешить мне на помощь. Он бы тебя послушал, потому что все еще влюблен». «Это в прошлом», — сухо заметила Анна. «Что значит «в прошлом»?» — вскричал Орвик. Анна усмехнулась. «Моя венценосная свекровь заявила, что я скверная жена, а Эдуард слишком преданный сын, чтобы не согласиться с матушкой». Орвик медленно приблизился к дочери. «Значит, ты действительно была плохой женой?» Он смотрел ей в лицо, и девушка отвела взгляд. Орвик внезапно выругался. «Ты упряма, как сотня мулов! Как можно быть столь строптивой, чтобы не повиноваться мужу?» которому принадлежишь душой и телом, и который к тому же принц крови. Анна вдруг скинула голову. В ее глазах пламенел вызов. «Я не хочу быть королевой, милорд!» Тотчас тяжелая пощечина швырнула ее на пол. орви казалось, и сам не ожидал такого от себя. Он глядел в растерянные, полные слез глаза дочери и молчал. Анна всхлипнула. Тогда он поднял ее и судорожно обнял. «Никогда, Энни, ты слышишь? Никогда больше не смей произносить этих слов. Ты будешь королевой. Верь мне. Я даже велел составить твой гороскоп, и там это начертано так же ясно, как и то, что я люблю тебя больше жизни». Анна закрыла лицо ладонями, потом вдруг сказала. «Дай мне глоток твоей осквебу, отец». Он удивленно взглянул на нее. Анна попыталась улыбнуться сквозь слезы. Ты ведь пьешь, когда тебе плохо. Вот и я не хочу, чтобы мне было плохо, когда я с тобой». Орвик нерешительно достал из буфета два кубка, налил себе и дочери. Шотландская водка явно не пришлась Анне по душе. «Надо быть диким, как горец, чтобы глотать подобную гадость. Покорнейше благодарю». Какое-то время они глядели друг на друга. Их окружала полнейшая тишина. Даже огонь в камине горел ровным беззвучным пламенем. Откуда-то извне донесся далекий крик лодочника над Темзе. «Завтра день святого Давида. Первая марта». «Весна», — негромко произнесла Анна. Орвик коротко взглянул на дочь. «Обещай мне, что завтра же напишешь Эдуарду нежное письмо. Ты должна мурлыкать, как кошечка. Он под каблуком у Маргариты, не спорю». Но влюблён-то он всё же в тебя. Или же мои глаза ничего не видят и годятся лишь воронью?» Анна молчала. «Девочка моя. Хорошо, я напишу. Девочка моя. Хорошо, я напишу мужа, хотя Господь свидетель. Это мало чему поможет. Не говори так. Эдуард Уэльский обязан прибыть в Англию. Он должен мне помочь». В противном случае его опередит Йорк, и тогда я не поручусь, что моя голова не окажется на лондонском мосту. Анна вздрогнула. — Нет, вы, милорд, сильнее всех, и это вы, делатель королей. Орвик печально усмехнулся. — Не притворяйся глупее, чем ты есть, Энни. С тобой я откровеннее, чем с кем-либо. Я устал, я измотан, болен и... и ты, тем не менее, пьешь. Анна так стукнула кубком по столу, что расплескала водку. — Клянусь святым Давидом, отец, что завтра я напишу Эду, но при одном условии. Обещай мне, что несколько дней, хотя бы неделю ты не будешь пить. И не говори мне ничего. Молись, уповай на Бога, уйди в дела, спи, принимай послов, скачи в дальние гарнизоны, но не пей. Орвик поднял одну бровь. — Что это, юная леди, вы ставите условия? Да, ты мой отец, и у меня нет выбора. Орвик усмехнулся. Это шантаж, дитя. Анна негодующе взмахнула рукой. Ах, отец, не стоит касаться моральных устоев, которые ты сам давно расшатал. Всем известно, что Орвик никогда ничего не делает просто так. Это политика, дитя. Надеюсь, мне, как будущей королеве, полагается это знать. И она почти в точности, как Орвик, подняла бровь. Граф засмеялся. «Что ж, твоя взяла. Как политик я нахожу твое предложение выгодным и соглашаюсь на него». В тот же миг Анна швырнула бутыль со сквебо в огонь камина. орвик проследил за ее полетом. «Прокул экс окулюс! Прокул экс менте!» Смеясь, выскликнула Анна. Уорвик хмыкнул. «Ты что ж, думаешь, у меня нет другой? Да хоть дюжина, это не важно. Главное...» «У меня есть твое слово». Какое-то время они с улыбкой глядели друг на друга. «Уже поздно, Анна, ступай к себе». Анна приблизилась к отцу и подставила лоб для поцелуя. «Храни тебя, Господь, дитя мое!» «Да прибудет он и с тобой, отец!» Подхватив шлейф, она быстро пошла к двери. Высокая, стремительная, легкая. Орвик с печальной нежностью глядел ей вслед. Ни отец, ни дочь не знали, что это была их последняя встреча.